10. Ростки искусства. Без батеньки мы осиротели. Его угнали далеко. У нас было и бедно, и скучно, и мне часто хотелось есть. Очень вкусным был чёрный хлеб с крупной серой солью, но его давали понемногу. Мы всё беднели. А батеньки ни слуху ни духу. Солдата мы его только один раз видели в серой солдатской шинели. Он был жалкий, отчуждённый от всех. Маменка теперь всё плачет и работает разное шитьё. Устя, Иваничка и я никак не можем согреться, нас трясёт лихорадка. Хотя у нас на всех окнах и дверях прикреплены сверху записочки, что нас дома нет, но лихорадка не верит и непременно кого-нибудь из нас трясёт, а иногда и всех троих вместе. Недавно заезжала тётка Полага Вечинчиха, и маменка с нею так наплакалась. Батяньку с другими солдатами угнали далеко в Киев. Он там служит уже в нестроевых ротах. Там же и деверь тётки Полаги. Она всё знала о солдатах. С утра мне бывает лучше, и я тогда принимаюсь за своего коня. Я давно уже связываю его из палок, тряпок и дощечек, и он уже стоит на трёх ногах. Как прикручу четвёртую ногу, так и прямо из за голову, шею я уже вывил и загнул. Конь будет за гимнасты Маменька шьёт шубы озиновским бабам, на зайчьих мехах. У нас всё пахнет мехом. А ночью мы укрываемся большими зайчьими, сшитыми вместе, их так и покупают мехами. Спать под ними даже жарко. Я подбираю на полу обрезский мех для моего коня. Из них делаю уши, гриву, а на хвост мне обещали принести, как только будут подстригать лошадей у дяди Ильи, настоящих волос из лошадинного хвоста. Мой конь большой. Я могу сесть на него верхом. Конечно, надо осторожно, чтобы ноги не разъехались. Ещё не крепко прикручены. Я так и люблю лошадей и всё глажу на них, когда вижу их на улице. И с чего бы это сделать такую лошадку, чтобы она была похожа на живую? Кто-то сказал из воску. Я попросил у маменьки кусочек воску. На него наматывались нитки. Как хорошо выходит головка лошади из воску, и уши, и ноздри, и глаза. Все можно сделать тонкой палочкой, надо только прятать лошадку, чтобы кто-то не сломал. Волоски нежные. К маменьких помощницам и поступили две девки соседки, Пашка Поликова и Ольга Костромитенова. Они так удивились моей лошадиной головке и не верили, что это я сам слепил. Ольгу я не люблю. Она высокая, высокая и все смеется, смеется каждому слову. Сейчас, как придет, поднимет меня к самому потолку. Страшно делается, а потом лезет целоваться. Жених мой жених, ну какой я его жених? Я начинаю ее бить и царапать даже, а она все гогочет. С каждым словом ее все больше смех разбирает. А Паша умная и всегда серьезно смотрит, что я делаю. Но вот беда, ноги лошадок никак не могут долго продержаться, чтобы стоять, согнуться и ломаются. Баша принесла мне кусок дроту, проволоки, и посоветовала на проволоках укрепить ножки. Отлично. Потом я стал выпрашивать себе огарки восковых свечей от образов, и у меня уже сделаны целых две лошадки. А сестра Устия стала вырезать из бумаги корову, свинью, и я стал вырезать лошадей, и мы налепили их на стёкла окон. По праздникам мальчишки и проходящие мимо даже взрослые люди останавливались у наших окан и подолгу рассматривали наших животных. Я научился вырезать уже быстро. Начав с копыто задней ноги, я вырезавал всю лошадь, оставлял я бумагу только для гривы и хвоста кусок. И после мелко, вроде волосков, разрезывал и подкручивал ножницами пышные хвосты и гривы у моих загонастых лошадей. Усти больше удавались люди: мальчишки, девчонки и бабы в шубах к нашим окнам так и шли. Кто не проходил мимо, даже через дорогу переходили к нам посмотреть. Над чем-то соседи так смеются и на что указывают пальцами. А мы-то хохочем, стараемся и всё прибавляем новые вырезки. И вот нехитрое начало моей художественной деятельности. Она была не только народна, но даже детски простонародна. И осиновка твердо утаптывала почву перед нашими окнами, засыпая ее шелухой от подсолнухов. Я вырезывал только лошадей и не завидовал Усте, когда она ночи хорошо стала вырезывать и коров, и свиней, и кур, и уток, и даже индюков, чем особенно восхищалась наша Публика, увидев под носом индюка его атрибуты. На Рождественские праздники к нам отпустили нашего двоюродного брата Сироту Тро́ньку Трофим. Он работал мальчиком в мастерской у Касьянова, моего крестного портного для господ военных. Троша принес с собой рисунки, изображающие полкана, и я очень удивился, как он хорошо рисует. Под каждым рисунком он старательно подписывал название полкана и свою фамилию Трофим Чаплыгин. У него была огромная голова коротко остриженная. Он знал много сказок, таких занятных, что мы не могли оторваться, всё слушали. Струб Металл, Запеченная искра, Зелёный и особенно про царя Самасуда. Как заспорили охотник и билетный солдат. Один говорит: "Песня правда, а сказка брехня", а другой: "Сказка правда, а песня брехня". Долго перепирались охотник с солдатом, пока не дошли до дворца царя Самасуда. И цель сама суть усадил их по правую и левую руку, длинной историей объяснил им, кто прав. Трофим и при нас вдруг нарисовал ещё полкана. Чирк-чирк, всё точками и чёрточками, потом аккуратно складывал в четверо своих полканов и прятал их в шапку на дно. Рисунки его были очень похожи один на другой, и нам показалось, что и Тронька, наш двоюродный, сам полкан. Особенно его большой лоб и чёрные глазки, глубоко под альбомом, и короткие волосы, щёткой покрывавшие его круглую голову, были совсем похожи на рисованных им полканов. Каждый полкан держал булаву. На другой день Трофим из плоской коробочки, завёрнутой в несколько бумажек, достал краски и кисточки. В городе в их мастерскую приходит много разных людей. Аптекарь принёс Трофиму краски и кисточку. В аптеке краски сами делают. Трофим знал названия всем этим краскам: жёлтая гуммигуд, синяя лазурь, красная бакан, а чёрная тушь. Красок я ещё никогда не видал и с нетерпением ждал, когда Трофим будет рисовать красками. Он взял чистую тарелку, вывернул кисточку из бумажки, поставил стакан с водой на стол. И мы взяли устину Азбуку, чтобы ее не крашеные картинки он мог раскрашивать красками. Первая картинка арбуз вдруг на наших глазах превратилась в живую. То, что было обозначено на ней едва черной чертой, Трофим крыл зелеными полосками, и арбуз зарибил нам в глаза живым цветом. Мырты разинули. Но вот было чудо, когда срезанную половину второго арбузика Трофим раскрасил красной краской. Так живо и сочно, что нам захотелось даже есть арбуз. И когда красное высохло, он тонкой кисточкой сделал по красной мякоти кое-где чёрные семечки. Чудо, чудо. Быстро пролетали эти дни праздника в Стронькой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок. Я даже стал плакать, когда объявили, что троньки пара дамой. Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски. И с этих пор я так впился в красочки, прыльнул к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрым, как мышь от усердия и одурел со своими красочками за эти дни. Я раздосадовался и расплакался до того, что у меня пошла из носа кровь и долго шла, не могли остановить, и я совсем побледнел. Помню, как кровь моя студням застыла в глубокой тарелке, как мне намочили холодной водой затылок и прикладывали к шее большой железный ключ от погреба. Надо было еще поднимать высоко правую руку. Кровь текла из левой ноздри. Оправился я кое-как только дня через три. Кровь перестала идти, и я сейчас же за красочки. Но недолго я наслаждался. Вдруг к моему ужасу большая красная капля капнула на мой рисунок, другая, третья и опять полила, полила. Ах, какая я досада! Опять надо было сидеть смирно, поднявши голову и правую руку держать вверх. Тоска сидеть в таком положении, и я чувствовал себя совсем больным. Сначала раздражался капризно, а потом уже спокойно лежал на лежанке и почувствовал через несколько дней, что не могу держать голову. Она клонилась на грудь или на плечо, также и спина моя не держалась. Сидеть я не мог. Кротко лежал и уже равнодушно слушал, как бабы соседки, приходившие мерить свои шубы, безнадёжно махали на меня рукой и откровенно советовали заказывать мне гробик и шить смертённую рубашку и саван. Не жалятся, на вас Степановна. Посмотрите, как у него ушки бледные и носик совсем завострился. Помрёт, накажи меня Бог, помрёт. Это верная примета, когда носик завострится, это уже не к життю. Вот у Субачёвых так же мальчик хворал, тот с перепогу и переполох ему выливали и заговаривали. И что ж? Что не делали, умер. Я посмотрел на свои руки и удивился, какие они белые, бледные, с синими жилками, и все косточки и суставчики отчетливо видны были на тонких пальцах, а ногти отрасли длинные, белые. И вот лежу я почти неподвижно и отлично слышу со своей лежанки всякое слово, даже шёпот проходящих и уходящих баб, даже из кухни всё слышно, даже когда шепчут Прибежала Химушка Крицына, обращается к Даняшке, нашей работнице, молодой ещё девочке из семьи соседей Сопелкиных. А что, ещё не умер ваш Илюшенька? Жив ещё. А сказали ещё вчера, что кончается. Носик завострился. Алдаким Шавернив называется сделать ему гробик, пока мы бы его и обшили по зументикам. А можно взглянуть на Илюньку? спрашивает она и отворяет дверь ко мне. Мне сделалось так смешно, что я подумал даже показать ей язык, но воздержался. Хе-хе, да он еще и смеется, смотрите. А ведь краше в гробик кладут и носик острененький, а и беленький же как булка. Ну что смеешься? Вот умрешь, так не будешь смеяться. Снесем мы тебя далеко и закопаем. А можно с него мерку снять? Ну протяни ножки, мы тебе хорошенький гробик сделаем, красиво обожрем, тебе хорошо будет лежать. А тебе чего бояться умирать? До 7 лет младенец, отрастут крылышки и полетишь прямо в рай. Грехов у тебя нет, не то, что мы грешные тут бьёмся, колотимся. По тебе мы и гласить не будем, и за нас, и за своих родителей, там будешь Богу молиться. А красочки и кисточки там будут, спрашиваю я. Мне жаль стало красок. А как же? Весь рай в цветах. Там и горит свет, и синее небо, и бас, и черёмуха, все в цвету. А сколько той розы, и ягоды вишни кисточками навязаны, а кругом калина, калина. Ты не про то, перебиваю я. Красочки, что по бумаге рисуют, и бумага там есть? Бумага. Вишь ты, бумаги захотел. У Бога всего много, попросишь Бога, и бумаги даст тебе. В это время в дверь вошла маменька. Химушка вдруг с испугом отскочила от меня и, как виноватая, стала прятать мерку за спину. Маменка сердито оглядела её. Тебе-то чего надо, ты что здесь сделала? Химушка онемела и не отвечала. Маменка: "Заступаюсь я, она добрая, она мне гробик сошьёт". Какой гробик? Кто её просит сошьёт? Прости, Христора, Ди Степановна, все говорят, что Илюнька ваш кончается. Я пришла попрощаться с ним, а Алдоким Шавернев называется, сделать гробик, а он, видишь, ещё смеётся. Только смотрите, Степановна, как у него носик завострился. Не жалеет он на этом свете. Уж не сердитесь. Химушка была прогнана, и маменька прильнула ко мне и стала тихо всхлипывать. Так нешто ты умрёшь, Илюша, и разрыдалась, и обдавала меня своими тёплыми слезами. Не плачьте, маменька, утешаю я. Все говорят, что умру. Носик у меня завострился, а Химушка добрая, она сошьет мне хорошенечки гробик и меня отнесут, где дедушка и бабушка лежат, где мы катали красные яички на их могилках. Я знаю дорогу туда, я сам один дошел бы. Но я не умер, несмотря на верную примету завострившегося носика. Вероятно, была уже вторая половина зимы, и мне до страсти захотелось нарисовать... Куст розы, тёмную зелень листьев и яркие розовые цветы с бутонами даже. Я начал припоминать, как это листья прикреплены к дереву, и никак не мог припомнить, и стал тосковать, что ещё не скоро будет лето, и я, может быть, больше не увижу густой зелени кустарников и роз. Пришла однажды Доня Бачарова, двоюродная сестра подруга Усти. Когда она увидела мои рисунки красками, Я уже начал понемногу пробовать рисовать кусты и темную зелень роз и розовые цветы на ней. До не так понравились мои розовые кусты, что она стала просить меня, чтобы я нарисовал для ее сундучка такой же куст. Она прилепит его в крышке. И еще она принесла мне от своего брата Иване сказку о Бови Королевиче с картинками. Там был и Полкан и еще много картинок. Лежали мальчики без рук, без ног, без голов. Это все Бова еще маленьким играющей наделал. Такая сила, кого хватит за руку рука прочь, за ногу нога прочь. Я дал ей нашу книжку Пантьюха и Сидорка в Москве. Книжку эту мне читали уже много раз, она уже надоела, но отдавать ее мне все равно было жаль. Заказ Дони Бочеровой потянул и других подруг устю, так же украсить свои сундучки моими картинками. И я с наслаждением упивался работой у по заказу высмерка ца не когда было, а самым важным в моем искусстве было писание писанок к великдню. Я и теперь вспоминаю об этом священном действии стрепетом. Выбирались утиные или куриные яйца размером побольше. Делалось два прокола в свежем яйце востром и тупым конце, и сквозь эти маленькие дырочки терпеливым взбалтыванием выпускалась до чисто вся внутренность яйца. После этого яйцо долго чистилось пемзой, особенно куриное. Утиные по своей нежности и тонкости требовали мало чистки. Но вычищенное куриное яйцо получало какую-то розовую прозрачность, и краска с тонкой кисточки приятно впитывалась в его сферическую поверхность. На одной стороне рисовалось Воскресение Христа. Оно обводилось пояском какого-нибудь затейливого орнамента буквами ХВ. На другой можно было рисовать или сцену преображения, или цветы, всё, что подходило к веlegдню. По окончании этой тончайшей миниатюры на яйце она покрывалась спиртовым белейшим лаком. В дырочки продёргивался тонкий шнурок с кисточками и завязывался искусными руками. Большей частью делало это устье. За такое произведение в магазине Павлова мне платили 1.5 рубля. С какой осторожностью нёс я свой ящичек, чтобы как нибудь не разбить эти нежные писанки, приложенные ваты уже руками маменьки. Степаша Павлов сам писал такие писанки, и я был до бесконечности удивлен его работой. Он, однако же, с несходительной хвалил и мою работу и заказывал приносить еще, когда будут. У нас кто-то сплетничал, будто магазин Павлова берет по три рубля за эти писанки. Этому я мало верил, я был более чем доволен своей платой. Верная бабья примета, слава богу, не оправдалась. Я остался жить и даже привык и нисколько не боялся, когда начинало идти кровь из носа. Это частенько бывало от излишней беготни в жаркий день, от самого небольшого ушиба, от вспыльчивости в спорах. Но я уже знал, что делать. Сейчас же, справившись из какой ноздри идёт кровь, Большую часть я нашла из левой. Я остановился затылком к стене, поднял правую руку и держал большой железный ключ от погреба на своём загривке. Сначала чувствовал, как кровь наполняет мне рот и идёт уже ртом вниз. Подняв высокую голову, я ждал, чтобы кровь остановилась. Однако она шла всё гуще, но уже тише. И когда совсем переставала, я выпрямлялся. Надо было только долго не смаркаться густой кровью, а то сейчас же опять пойдёт. В шесто два приходилось быть очень осторожным в движениях и не пригибаться к стол. Скучно было выдерживать, но что делать? Надо было терпеть.